добавок, как он для себя выяснил, зрелище человеческих несовершенств портит настроение в основном тому, кто теоретически хотел бы вмешаться, но по разным причинам не решается сделать это на практике. У Лёши таких проблем не стоял. Длительные поездки были хороши ещё и тем, что только в метро и в автобусе ему удавалось как следует поразмыслить, посченять, помечтать. Его семья обитала в смежной двухкомнатной и состояла, кроме самого Лёши, из мамы, с папой, бабушки и двоих младших братишек, кончавших школу в этом году. Идеальная обстановка для занятия, в чём перманентной и конца краю не видно. Вот пацаны пережентцы и к жёнам уйдут, надеялась бабушка, мамует только смешило. Ага, пережентцы и жон сюда приведут и внуков мне нарожают. Без пяти 11. В поезде метро, движущемся к крайним станциям, уж не так много народу. Никто не стискивает, не толкает. Лёша покачивался в такт движению вагона и без помехи разглядывал девушку, стоявшую у противоположной двери. Не то, чтобы девушка была в его вкусе, Ему всегда нравились худенькие блондинки, а у неё выглядывали из-под шапочки густые тёмные волосы. Она, кажется, начёсывала их на пухлые щёки, чтобы хотя бы птически уменьшить лицо. А может, просто закрывала волосами прыщи, которые уж что говорит никому не идут. Девушка время от времени заглядывала в плетёную сумку, которую очень осторожно держала на весу. Пока Лёша пытался угадать, что у неё там Только что купленная обновка, часы, хрустальные ваза, она приоткрыла крышку пошире, и из сумки проворно выбралась наружу чистенькая белая крыса. Ловко вскарабкалась по рукаву и привычно устроилась на плече, аккуратно подвернув длинный розовый хвост. Обнюхала капли растающего снега на воротнике, потёрлась усатой мордочкой щек у хозяйки. Та скосила глаза, улыбнулась любимице и неожиданно. всё почти красивый несколько секунд пассажиры в том числе Лёша взирали на девушку с крысой в немом и полном остолбенении первым подал голос бодрый старичок сидевший поблизости барышня я буду ставить перед вами вопрос строго проговорил он сушки с маком она у вас есть не возражайте я её угощу крыса овладелица тоже ехала до просвещения Но слегка замешкалась в вестибюле, и Лёша, поднимаясь на эскалаторе, всё оборачивался назад, как там она не удрала ли животный. Но вместо девушки его глазам предстал явно податый мужик, который цеплялся за поручни и неуверенно карабкался вверх. Его заносило из стороны в сторону, и Лёша проследил за ним с невольным сочувствием. Однажды он видел, как потерял равновесие, и загремел вниз такой вот восходитель, нёши, между прочим, в руках целую пачку стекла. Д нынешнему пьянчушке повезло больше, но только в том, что руки у него были свободны. Пытаясь миновать Лёшу, он запнулся и чуть не рухнул в растяжку. Лёша успел подхватить его. Но, правду говорят люди, ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Мужчина тоже инстинктивно выбросил руки вперёд и при больно Зацепил Лёшу по бедру. Извини, парень, пробормотал он заплетающимся языком. Прости, кореш, а, не хотел. Ладно, ладно. Лёша помог ему выпрямиться и слегка подтолкнул, шагай, мол. Мужик удалился, неразборчиво бормоча ещё какие-то извинения. Лёша же нагнулся и морщил, стал растирать ушибленное место ладонью. Ощущение было примерно такое, как у прикручается в локте, когда врежешься. во что-нибудь косточкой. Ляг живи, ляг учись. Он и не думал, что подобное может случиться с ногой. Ладно, пройдет. Куда оно денется? Лёша был крепким парнем, и о таких мелочах обычно забывал через пять минут, хотя позже иногда с удивлением обнаруживал стяники. Однако на сей раз нога проходить почему-то не собиралась, даже наоборот, стала по немногу А деревневать, как будто он ее отсидел. Чего, сказал он себе. Сейчас в пальцах и ступня заколют иголочки, и стань щекотно и больно. А потом все пройдет без следа. Эскалатор стал втягивать, прятать ступеньки, быстро ныряя под металлический гремень. И Лёша хромая еле изловчился спрыгнуть с него. Нога, а немела в конце. Мышцы вроде бы слушались, но оказались совершенно чужими, и он даже испугался. как бы не подломилось, ставшее надёжным колено.